Но здесь должен был молчать и изо всех сил выказывать внимание и покорность. — Гасан, — спокойно промолвила Роксолана, — подай ему вон то. Гасан Ага торопливо взял с низенького столика небольшой свиток, замотанный в зеленый шелковый платок. Подал Рустем. С надлежащей почтительностью, нужно сказать, но... Кому? К визирю или к султанше прежде всего? Рустем держал свиток и не знал, что с ним делать. Разверни, велела Роксолана. Он долго разматывал платок, путаясь в тонком шелке своими костлявыми, более привычными кремням, пальцами. Размотал бумаги, какие-то послания, грамоты. Дорогая бумага, дорогие чернила, печати. Молча взглянул на султаншу. Что это такое? — Почитай, — снова велела она. Рустем пошелестел одной грамотой, другой — третьей. На всех печати шахзаде Мустафы. Письма к Санджакбекам Севаса, Деярбакыра, Балу, Кони. сплошь из вопросов, какие изменения приветствовали бы в империи, как вы относитесь ко мне, будете ли верными мне, против кого прежде всего необходимо направить силу исламского войска, что вы думаете о чужеземцах в Стамбуле. Все это трудно было взять в толк даже Рустему с его острым умом. Он растерянно взглянул на султаншу. Читай еще, велела она. Он продолжал читать. Мустафа спрашивал у начальников племен Бин Маши, какое им необходимо оружие. Писал янычарам в Стамбул, называя империю Оскопленной, намек на великого визиря Евнуха, и спрашивал, долго ли они будут все это терпеть. Дерзкие письма за которыми улавливался звон оружия. Если это не подделка, тогда что же это? — Страшно, визирь? — жестко спросила Роксолана. — Ты побледнел, читая эти послания? А что же делать мне? — У меня побледнела душа. Мои сыновья не ждут смерти великого султана. Они наслаждаются жизнью под его благословенной тенью. А сын этой черкешенки уже с малых лет ждет смерти своего отца и всех своих братьев, ибо только эта смерть открывает ему путь к престолу, а его матери дает возможность возвратиться в Тапкапы и занять покои Валиде. Сын черкешеньки потерял терпение. Он начинает верить, что султан Сулейман не умрет никогда, и он не ошибся. Ибо так оно и будет, по крайней мере, для самого Мустафы. И эта ничтожная Махидевран никогда не ступит за ворота Великого дворца, потому что изгнанные султанши не возвращаются. Не возвращаются. Но где же были вы, визири, опора трона, вернейшие люди Падишаха? Почему не поймали преступную руку? Почему не заметили, не разоблачили, не перехватили, не защитили? Почему? Рустем не привык, чтобы на него нападали. Защищаться не умел, не любил. А тут и защищаться не приходилось. Всегда считал всех вокруг дураками. Теперь не мешало и самому прикинуться дураком. Да и было перед кем? Перед самой. Султанший, Ваше Величество, но какие же из нас визири? Сулейман Пашу слуги полдня поднимают с постели, а вторую половину он думает лишь о том, как будет укладываться в постель своей тушей. Хусрев Паша не успевает съесть какой-то кусок, как он из него выходит, не задерживаясь и не оставляя никакой поживы. Он ждет, когда уж умрет от голода, и мы ждем, когда он умрет, чтобы освободил место для кого-нибудь другого. Четвертого визиря султан назвать не хочет, колеблясь между двумя молодыми проходимцами, взятыми еще из пажей покойного Скендер Челеби после его казни в Багдаде, между Ахмед-Пашой и Мехмед-Пашой Соколу, а я...